Глава вторая. Третья встреча с рыцарем Робером де Бодрикуром. Жанна прожила близ крепости в Вокулер чуть более месяца. Наконец, после ее третьего прихода к де Бодрикуру, искания и просьбы Жанны увенчались успехом. На исходе этого времени она снова приходит к капитану де Бодрикуру, Все с тем же важным делом, с той самой просьбой, на которую уже получила дважды отказ. Она не падала духом, поскольку знала через свои «голоса», что на третий раз встреча с командиром крепости завершится благополучно. И действительно, в этот раз результат оказался совершенно иным. Командир крепости не только внимательно и вежливо выслушал посетительницу. Он помог ей всем, в чем она нуждалась для поездки к дофину Карлу VII. Он выделил необходимую для снаряжения в поход сумму денег. Конь, на котором Жанна отправилась в неблизкий, более 600 верст, путь, был приобретен для нее Жанном из Меца. Позже королевская казна возместила ему эти расходы. Кроме того, нужна была новая одежда и вооружение. Капитан подарил Жанне свой меч, а мужскую одежду, необходимую девушке для похода, по ее желанию сшили хорошие портные. Деньги на одежду собрали жители вакулера. Не только командир крепости и некоторые рыцари, но и простые люди приняли участие в снаряжении Жанны в поход. Жанна сама вышла из народа, народ поддерживал ее. Это говорит о том, что освободительная война во Франции начинала принимать народный характер. Деньги для похода были нужны немалые, ведь ее сопровождали несколько вооруженных рыцарей и оруженосцев. Все они имели лошадей. Все должны были питаться и кормить своих лошадей. Поэтому деньги были нужны на содержание всего этого конного отряда. Первому небольшому отряду Жанны предстояло проехать верхом более 600 верст по территории, занятой противником. Пробираться приходилось по ночам, соблюдая большую осторожность, чтобы не попасть в плен. Само благополучное завершение этого опасного путешествия казалось чудом или почти чудом. На этот раз фамилия рыцаря де Будрикура полностью оправдала себя. Он оказал полное содействие и поддержку удачному выходу Жанны из вокулера в поход по направлению к резиденции маленького короля в замке Шенон. Но что же заставило рыцаря де Будрикура переменить свое прежнее отношение к просьбе деревенской девушки? Что произошло за этот месяц ее пребывания возле крепости Вокулер? Существует предание, согласно которому де Будрикур во время этой встречи был поражен пророческим даром Жанны, поэтому он поверил в нее и помог ей отправиться к королю. Многие французские историки ссылаются на него. Согласно ему, Жанна сказала де Будрикуру буквально следующее. «Разве вы не слыхали пророчество, что Франция будет погублена женщиной и возрождена девой из пределов Латаринги? Повторяя известное всем во Франции пророчество, Жанна имела в виду «под женщиной», которая погубит Францию, жену Карла VI, Изабеллу Баварскую. Капитан Вокулера прекрасно понимает, о какой женщине идет речь. Именно Изабелла Баварская принимала активное участие в сговоре бургунцев с англичанами против Франции. Но он сомневался насчет того, что Дева, о которой говорится в предсказании, и девушка Жанетта из Дом-Реми — это один и тот же человек. Но какие имеются доказательства того, что Дева-Спасительница, о которой сказано в пророчестве «Это и есть Жанна из Дом-Реми», отвечал капитан де Будрикур. Во имя Бога, миссир капитан, вы слишком медлите с моей отправкой, ибо сегодня благородный дофин понес великий ущерб под Орлеаном. А если в скором времени вы меня к нему не пошлете, его разобьют на голову. Вскоре после этого разговора капитан Вокулера получил официальные известия о том, что в тот день, когда Жанна говорила ему о великом ущербе, французы были разбиты в битве при Рувре. Пророчество или... Ясновидение Жанны потрясло всех, кто о нем знал, в том числе и благородного рыцаря де Бодрикура. Ученые, которые многие годы специально изучали биографию девы Жанны, высказывают также предположение о том, что де Бодрикур повел себя совершенно иначе во второй ее приход еще и потому, что в народе окрепла вера в спасительную миссию именно этой девушки, которая обратилась к нему за помощью. Сам капитан Вокулера поверил в миссию спасения Девы Жанны, поскольку она за эти примерно полтора месяца вдохновляемая голосами святых свыше очень изменилась. Исследователи пишут по этому поводу. Бодрикур изменил свое отношение к Жанне и согласился отправить ее к дофину не по чьему-то тайному распоряжению, правительству, например, или совету, а лишь потому, что в течение того месяца с небольшим, который Жанна провела в Вокулере, с ней самой произошла на его глазах поразительная перемена. За это время возникла вера в Жанну-деву в ее особую освободительную миссию. Жанна стала другой. Теперь совершенно невозможно было не поверить искренности ее утверждений. Не могло уже возникнуть никаких сомнений в правдивости ее слов, в чистоте помыслов и неслыханной целеустремленности этой юной патриотки. Мужскую одежду... Жанна начала надевать еще до второго появления в кабинете де Будрикура. Уже в относительно недалекой поездке к герцогу Лотарингскому она была облачена в мужскую одежду. Эта одежда не только была удобной для задуманных ею военных походов, она соответствовала ее новому внутреннему ощущению девы-спасительницы. Теперь весь ее вид сразу внушала окружающим уважение. Она больше не воспринималась как простая крестьянская девушка в бедном красном платье. В сущности, Жанна перестала восприниматься как крестьянка с того момента, когда с полным внутренним убеждением в необходимости своего предназначения надела походную одежду воина — куртку. Штаны со шнурами, короткий плащ, мужскую шапку, сапоги со шпорами. Кроме того, она сделала себе новую стрижку. Она подстриглась в кружок или под горшок, как это делали мужчины воинского сословия. После своей коронации в Реймсе французский король Карл VII отблагодарит Жанну. Он дарует ей, ее отцу и братьям, дворянство. Новое дворянское имя Жанна Д'Арк. Но уже теперь, задолго до получения Жанны дворянства, близко знавшие ее рыцари относились к ней, как к девушке знатного рода из воинского, а не крестьянского сословия. Так или иначе, но 13 февраля 1429 года в первое воскресенье Великого Поста через французские ворота вакулера выехали семь человек: Жанна Дева, Жан из Меца рыцарь Бертран де Пуланжи, двое их слуг, королевский гонец Коле де Вьян и некий лучник по имени Ришар. Роль королевского гонца в этом отряде до настоящего времени остается неясной. Некоторые предполагают, что его специально послало правительство, чтобы сопровождать Жанну. Другие историки справедливо указывают, что никаких доказательств у этого предположения нет. Колле де Вьен мог быть случайным попутчиком, который приезжал в окулер по делам, не связанным с поездкой Жанны к дофину Карлу. В эту крепость, как и в другие, время от времени наведывались королевские гонцы. Само собой разумеется, что других средств связи тогда просто не существовало, если не считать сигнальных костров и голубиной почты. Капитан Робер де Будрикур провожал Жанну до самых ворот крепости. На прощанье он сказал, — Езжай и будь что будет.